Глава 8. Уйти из особняка Дарьяна оказалось не так уж и просто. Сильные взрывы, прекрасно слышные в ночи, привлекли внимание и городской стражи, и серых псов, и патрулей аристократов. Вот они-то и стянулись к особняку, решая, что делать дальше. Пожара нет, криков нет, звуков боя нет. А вламываться в особняк к магу — то еще удовольствие с непредсказуемыми последствиями. Прорваться с боями через эту толпу у Артура не было ни малейшего желания. Но как-то уходить требовалось. Причем чем быстрее, тем лучше. Бутылки фирменного игристого вина у него закончились. Все перевели на темных эльфов. Но, к счастью, он припас пару фляжек спасительного шнапса, то есть небольших керамических бутылок, набитых пороховой мякотью. Вот их-то он и решил применить. Благо, что народ тут не искушенный, а магии в этих конструкциях ноль. То есть сразу как опасность не идентифицируется, а потом... Будет уже потом. И вот ворота особняка приоткрылись, и наружу выкатилась керамическая бутылка, с виду вполне обычная. Да вот только беда. Шипит и дым из нее валит. Артур не стал сильно заморачиваться и сделал в качестве фитилей традиционные деревянные трубки, забитые порохом. Все, разумеется, расступились, образуя круг вокруг странного артефакта. Вперед выступил какой-то мужчина, пытаясь понять, что это такое, с помощью зажимаемого в руке артефакта. Бах! Рванул сосуд. Народ перепугался чрезвычайно, запаниковал, закричал. Кто-то куда-то побежал, кто-то присел, кто-то упал, кто-то бросился забиваться в дальний угол, ну и так далее. В общем, красота! Артур же, воспользовавшись этой неразберихой, открыл ворота шире и вышел из них, увлекая за собой Таю. В зубах у него была скрутка из тлеющих листьев какого-то бодрящего растения, подаренная Дарьяной. Понимающая женщина. Видела же, как ребята устали. Вот и подогнала стимулятора. О том, что они там сейчас стаей курили, Артур даже и думать не хотел. Не до того. Бодрила. Поднимала настроение. Ну и хорошо. А остальное тлен. Потом разберется». Вышли и спокойно пошли в нужную им сторону. Наемники в этой неразберихе особого внимания не вызывали. Мало ли кто их притащил с собой. Пестрота патрулей аристократии была удивительной. Кроме слуг там хватало всякой братьи. Так бы и ушли. Но за поворотом обнаружилась достаточно крупная группа людей, бегущая к воротам. Звук взрыва они услышали но он был от них слишком далеко, а потому и не произвел впечатления. «Кто вы?» — выкрикнул сходу боец в форме серого пса, подозрительно прищурившись. «Что там произошло?» — перебил его вылезший вперед аристократ. «Минутку!» — произнес Артур, затянул со своей скруткой листьев так, чтобы угольки загорелись ярче подпалил трубку на второй бутылке спасительного шнапса и катнул его по каменной мостовой в сторону этих людей. А сам развернулся и побежал. Тая припустилась за ним, и толпа, заметив это, рефлекторно рванула следом. На бутылку никто особого внимания не обратил. Бах! Рванул керамический сосуд, когда толпа от него была уже буквально в двух шагах и преследователи были вынуждены прерваться. Появились раненые, а некоторым, излишне перепугавшимся с непривычки, так и вообще пришлось спешно ориентироваться для смены части гардероба. Но спокойно уйти им не дали. То ли был заранее хорошо спланирован план-перехват, то ли это была чрезвычайно удачная импровизация, но ребятам пришлось побегать. Если бы не превосходное знание города Таи, зажали бы их в каком-нибудь темном углу очень быстро. Тут проскочили через лавку насквозь, выбежав на параллельную улицу. Там Артур проломил ветхую перегородку. Здесь протиснулись в, на первый взгляд, очень подозрительную щель между домами и так далее и тому подобное. «Туда!» — крикнул Артур на бегу, указывая жене на богатую таверну. «Очень богатую». «Нет!» — пискнула она. «Да!» — рявкнул он и запихнул в ворота. А потом, чуть отдышавшись в импровизированном тамбуре, пошел вперед, весьма вульгарно тиская супругу. Ей потребовалось всего пару секунд, чтобы сообразить и поддержать затею мужа. Рискованную, но деньги у них были, так почему бы и не спрятаться на виду у всех? Вряд ли кто-то из преследователей ожидает, что беглецы забегут в дорогую таверну. Это слишком неочевидно. А если и забегут, то пробегут насквозь и двинут дальше. Им там явно не место. Вошли внутрь. И вальяжным шагом, похотливо заигрывая, направились к стойке, откуда на них смотрел подозрительный трактирщик. «Нам нужна комната». «На всю ночь», — сказал Артур и, подмигнув собеседнику, хлопнул по попе Таю. Та хихикнула и многообещающе посмотрела на мужа. «А деньги у тебя есть?» — неприветливо спросил трактирщик. «Хватит», — поинтересовался парень, выкатив на стол золотой. «Это возымело свое прямо-таки волшебное действие». Лицо трактирщика разгладилось и подобрело, глаза повеселели, и он, вытащив откуда-то ключ, под обострастным тоном сообщил, что проводит господ до лучшей комнаты в его заведении. Однако уйти не удалось. Откуда-то из зала раздался до зубного скрежета знакомый голос. «Эй!» Артур попытался проигнорировать окрик, потому что он был слишком неопределенный и мог быть обращен к кому угодно. Однако спустя всего десятка полтора секунд к стойке подлетел тот самый мажор-заводила, с которым парень пересекался в первые дни своего пребывания в этом мире. Тот самый, который пригласил его поиграть с эльфом в странную игру. «Эй!» Повторил он и вполне дружелюбно хлопнул Артура по плечу. Пришлось обернуться и, выражая максимально искреннюю радость встречи, согласиться на объятие. Да-да, этот пьяный кадр полез обниматься с ним, как со старым другом. — Мы тебя обыскались. Давай к нам. — У меня сейчас дело, — сказал Артур и многозначительно улыбнулся, скосившись на супругу. Ого! Присвистнул этот мажор, оценив внешность стаи. Амулеты иллюзии убрали специфические черты Тифлинга, превращая ее в весьма симпатичную девушку. В этот момент супруга охотно подыграла, постаравшись очень пошло улыбнуться и всем своим видом выразить всю ту гамму сексуальных утех, которую Истово предвкушала. «Сам понимаешь, дело неотложное. Но как закончу, я к вам спущусь». «Трактирщик, угости-ка пока моих друзей!» И с этими словами Артур сдернул со своего пояса кошелек и высыпал его содержимое на прилавок. «Четыре золотых, тридцать семь серебряных и девять медных монет. Очень солидно, очень!» Это оценил и трактирщик, и парень. Это был широкий жест даже по меркам богатых людей. А «Мы подождем!» Радостно оскалился он и, проводив Артура на второй этаж, сосредоточился над обсуждением нового заказа. Показывать комнату парочке, правда, пришлось не лично трактирщику, а служанке. Но так даже лучше. Заселились в номер, однако раздеваться и заниматься всякой фигней не спешили. «Ух!» — выдохнула Тая, когда служанка закрыла дверь и куда-то ушла. «Теперь главное пересидеть час или два». «Да», — кивнула супруга. «А откуда ты этого парня знаешь?» «Знаю. Ну...» «Да, видел всего пару раз. Он меня как-то пригласил эльфа развлечь. Помнишь, я тебе рассказывал ту дурацкую историю? После того события эльфы за мной носиться и начали». «Так это он?» Нешуточно удивилась супруга. «Да? А что?» «Плохо дело», — выдохнув, произнес Латая. «Очень плохо». «Что? Почему? Ты хоть знаешь, кто это?» «Нет, конечно. Я даже имени его не знаю. А что?» «Как что? Гордись! Ты только что обнимался с пьяным в сиську сыном дочери нашего императора!» По закону империи через женскую линию наследовать престол нельзя, но законного наследника-то у Артоса VI нет, так что вокруг граяна постоянно крутятся заговорщики всяких мастей. А он сам, чтобы не вляпаться в какую-нибудь грязную историю, предпочитает пить да проводить время с эльфами, светлыми эльфами, родственниками своей бабки-императрицы. А тот эльф, он кем был? Озадаченно поинтересовался Артур. «Судя по всему, братом императрицы». «Хреново...» — констатировал парень. «Очень!» — согласилась с ним Тая. «Я уверена, что кто-то из их компании уже отправил гонца к эльфам». «Да брось! Они же все пьяные изрядно, а сейчас и еще добавят. Внучок так и вообще едва ходит». Они аристократы, выросшие в таком великосветском гадюшнике, где расслабляться нельзя ни на секунду, независимо от состояния. Так что не стоит их недооценивать. На этом они и замолчали, задумавшись каждое о своем. Минут пять так просидели. Потом парень встал и осторожно выглянул за дверь. В коридоре никого не было. Подошел к лестнице. Взглянул в зал, стараясь держаться в тени. Компания гудела, как ни в чем не бывало. Вошел в комнату, где-то я, прильнув к окну, что-то напряженно там рассматривала. — Ты чего? — Эльфы. — Темные? Их так быстро освободили? — Нет, светлые. — Но как? — Времени-то прошло, всего ничего. — Я не знаю, но тут бойцы в доспехах. Сколько их? Я видела троих, плюс еще одного, но тот разодет дорого и непонятно, кто он. Брат императрицы? Не знаю. Я далеко не всех аристократов в лицо знаю, особенно из ушастой братьи. Может быть и брат. Черты лица чем-то похожи. Валим!» Твердо произнес Артур и потянул жену за собой в коридор. Ждать дальше было слишком опасно. Светлые эльфы не в пример слабее темных. Но все равно очень сильные бойцы. Около 20 минут ребята смогли выиграть. Толпа преследователей благополучно пронеслась мимо. Так что нужно было пользоваться тем преимуществом, которое у них имелось. Тихо прошли по коридору до дальней лестницы для слуг. Спустились в подсобку. Прошли через кухню. Вышли в еще одну подсобку. И тут их ждала облома. Артур открыл дверь, ведущую на задний дворик, и столкнулся там практически лоб в лоб со скучающим светлым эльфом. Шлеман держал в руках и задумчиво рассматривал глубокую царапину наносника. Эльф поднял глаза и шагнул вперед, преграждая путь. Ну и скривился так пренебрежительно, да омерзения, будто не с людьми столкнулся, а с дерьмодемонами. Вступать в переговоры Артур не стал. Вместо этого он просто шагнул вперед с чрезмерным сближением. Провалился своей правой ногой вперед под колено левой ноги противника, на которую тот перенес вес, и резко оттолкнул эльфа от себя. Раз! И эльф, не ожидавший ничего такого, просто кувыркнулся, упав на спину. Да не абы как, а в какое-то большое корыто с помоями. И прилично так ударившись головой о деревянный бортик, Да чего уж там прилично, вон, в в голову разбил, как не лопнуло только. Подобный вариант подножки с работой через подколенный сгиб осваивают очень быстро практически все ценители бугурта. Простой и очень эффективный способ уронить противника. Почему нет? Раз, и он уже на земле, выбывая из боя. Важное преимущество. Но эльф не успокоился и попытался вылезти из корыта. Да, глаза осовеншие и движения вялые, но оставлять его было глупо. Слишком уж быстро он мог поднять шум. Поэтому парень сделал энергичный подшаг и с разворота пробил ему в челюсть. Раз. И этот бедолага рухнул в помой из забульков и вяло шевелясь. Пришлось спасать Вытащив за шкирку эту сомлевшую тушку, Артур посадил эльфа, прислонив спиной к стене. И не абы как, а так, чтобы дверь при энергичном открытии массировала его лицо древесными волокнами. Не зло бы ради, а так, из дурацкого чувства юмора. Эльфы ведь могут броситься за ним в погоню. В общем, посадил, похлопал по лицу, отмечая, что кадр уже начинает медленно приходить в себя. Махнул рукой на прощание и удалился, выбежав с женой через задний двор на соседнюю улицу. «Если они подключат магов, то найдут нас», — отметила Тая, когда они удалились уже на пару кварталов. «А они теперь их точно должны подключить. Слишком много шума от нас». «А как ты раньше уходила?» «Пойдем, покажу», — улыбнулась она и хитро подмигнула. Городской портал был оцеплен не слабее городских ворот, а то и сильнее. Три десятка стражников, четверо серых псов. В общем, не просочиться. Но ребятам это и не требовалось. Они тупо наняли загулявшего ночного прохожего смотаться в дальний городок и забрать заказ у местного мастера, обитающего в пригороде. Вроде как подарок другу, но времени самим у них не было. Там ведь еще и погулять пешком пришлось бы. В общем, беда, а забрать нужно. Парень был хоть и пьян, но натурально засветился от радости. Еще бы! Ему предложили столько денег подержать в руках. Там ведь и проезд порталом в оба конца, и проживание в местной таверне, и кормление, и поправка здоровья, и плата мастеру и так далее. В общем, прилично набежало. Так что он, не веря своему счастью, ломанулся к городскому порталу, стремясь как можно скорее смыться от этих странных и глупых людей, что сорили деньгами. Выполнять их поручения, разумеется, он не хотел. Просто перейдет порталом куда-нибудь поближе к столице и тихо вернется обратно. Но ребятам было плевать, им требовалось, чтобы портал отработал хотя бы один раз. Заметив, что окрыленной пьяница беспрепятственно проскочил кордон, Артур с Таей бросились к внешней стене портальной комнаты. Прижались к ней и стали ждать хлопка перехода. Шух! послышалось за стеной. Готово, с улыбкой произнесла Тая. Теперь маги не выследят нас, разве что по ауре. Но если бы могли, они это уже сделали бы. Слушая, как все это работает, «Откуда я знаю?» «Просто услышала у опытных воров, что они так делают, уходя от погони. Иногда через аномалии лазают. Но у нас с тобой простая подстраховка. А в аномалии нужно лезть, когда у тебя уже на хвосте сидят маги, и их нужно стряхнуть». «Ясно», — кивнул парень заинтересованным лицом. Видя это, жена продолжила свое выступление а он продолжил слушать вполне дельные советы опытного вора, пока они пробивались к убежищу. Мало ли пригодится. Залегли они в наиболее безопасной лёжке Таи, наблюдая оттуда, как весело и жизнерадостно кипел город. Облавы шли одна за другой. Безрезультатно, разумеется. А они посматривали с улыбкой за этим с чердака высоченной башни, стоящей возле казарм городской стражи. Ей давно не пользовались, замуровав ход камнями. Но Тая знала, как туда войти через подземелье, чем и пользовалась. Никто, даже Дор, не знал о том, что тут у нее лежка. Конечно, приходилось предпринимать определенные меры безопасности и не шуметь. Но место было очень удобным. Она тут всегда отсиживалась после громких дел. Поэтому и еды, и воды имелось вдоволь, и нужду было где справить, и поспать. Интересно, отчего башню закрыли? Отсюда же открывается удивительный вид на город. Денег на ремонт не выделили. Находиться тут стало опасно, ведь перекрытия сгнили. «Сейчас весь город считает, что в башне остались только каменные стены». «Но как все это понимать?» Махнул он рукой, указывая на все вокруг. «Магия!» — улыбнулась тая. «Я приобрела амулеты моряков, защищающие древесину от гниения, и восстанавливающие доски с бревнами. И привела их в порядок. Получилось тихо и быстро, но очень дорого». Впрочем, я ведь не руководство городской стражи. Мне экономить на подчиненных не нужно. Я для себя делала».